вместо «Эпилога». «Как ты мог такое допустить?» обманчиво спокойно осведомился Эртвиндор Арно Анторано. Дари Эн Ларун ощутимо напрягся. Несмотря на тон, в глазах ректора бушевала буря, и ему очень не хотелось стать тем несчастным, на кого эта самая буря обрушится. Тем не менее он оплошал. Это верно. Понадеявшись на амулеты и слуг, оставил ценных студентов без присмотра. И пусть сами слуги, да и амулеты, были от Тора. Пусть нашествие нежити в центре столицы никто не смог бы предугадать. А уж того, что Линель сумеет избавиться и от ректорской печати, и от блокираторов, тем более... «Ты прав. Это мой недосмотр», — признал ошибку куратор. Тревогу по городу объявили слишком поздно. К тому времени измы успели расползтись по домам, и всем действующим магам, колдунам и даже бывшим агентам поступил приказ немедленно прибыть на место ЧП. Я не успел проверить, как там наши адепты. Доверо перебросил меня по маяку сразу на площадь путешественников, а на месте меня отвлекли, поэтому я не подумал, если честно, даже не сообразил, что наши детки тоже услышат сигнал тревоги и тем более побегут помогать. «Ты видел их?» Все так же неестественно ровно спросил Эрт Торано, которого, как одного из самых высокопоставленных лиц Империи, в ту ночь практически не потревожили. И это было вдвойне досадно, потому что благодаря должности все самые важные события последних часов он неприятнейшим образом пропустил. Нет, сигнала от блокираторов Линеля не поступало. Маячок в браслетах Нория тоже не сработал, поэтому... Я не заподозрил подвоха. И все-таки они там были. А мои заклинания, как это ни печально, оказались для Корно на один зуб. Ты нашел следы сущности, о которой говорил, и которая, предположительно, могла помочь корну со счетами и блокираторами? Нет. В доме Линеля, в их личной комнате, а также в смежных помещениях Академии, чисто. Аудитории, столовые, залы для занятий тоже мимо. Но я уверен, что мне не померещилось. Скорее всего, детки просто научились убирать за собой следы. И это, на мой взгляд, неплохо. Если они смогли так легко взломать браслеты и ничем себя не выдать, значит, с даром у них дела обстоят гораздо лучше, чем мы полагали. Ну а если их загадочного помощника не сумел засечь даже я, то и людям до веро ничего не светит». Господин ректор мрачно уставился на лежащий перед ним конверт со штемпелем имперской службы разведки и два письма, в целом и общем дублирующих друг друга. Первое он получил еще ночью от слуг, которые обнаружили исчезновение Линеля с напарницами. А второе прилетело буквально пару часов назад, одновременно с конвертом из ИСБ, и подтвердило наихудшее его подозрение. Что с разломом? осведомился Эрт Торано, когда Ларун покаянно опустил взгляд. «Закрыт. Твой брат сообщает, что размеры воронки были беспрецедентными, так что по всем признакам она должна была уничтожить большую часть столицы». Ларун едва заметно поморщился. «Когда я прибыл, воронка уже стабилизировалась. Сама? Очень в этом сомневаюсь. У меня два амулета перегорели, пока мы ее закрывали». «Внешние источники были исчерпаны до дна. С такими размерами мы, если честно, готовились к худшему, но этого не случилось. Так что я готов поклясться, кто-то сдержал ее изнутри. Только поэтому пространство не порвалось надвое, а нас не затянуло в царство теней». «То есть с разломом вам помогли», — спокойно констатировал ректор. «И кто это был, тебе неизвестно». Боюсь, этого даже всезнайка Норман не знает, издал нервный смешок Эрт Ларун. Но он согласился, что для простой темной сущности разлом, напротив, стал бы подарком судьбы. Однако ни одна из них в нашу реальность так и не выбралась, не иначе как сам Саан вмешался, или же боги не уберегли от беды, потому что столицу, если честно, мы не потеряли только чудом. Аизмы сдохли уже под утро, Мы из-за этих тварей отцепили половину города. Всех штатских в срочном порядке эвакуировали. По домам разослали патрули с поисковыми артефактами. Вызвали все свободные боевые тройки с окраин. Подняли на ноги городскую стражу, разведку, службу безопасности. Доверос только народу задействовал, что только шелест стоял. А эти твари, как нарочно, взяли и передохли прямо у нас на глазах. Это подтверждает факт. «Что нежить была создана искусственно?» — задумался Эрт Торано. «Раз твари издохли, то их создатель, вероятнее всего, тоже мертв. А значит, новых нападений ожидать больше не нужно. Что еще можешь сказать по этому делу? Много народу пропало». До Верони досчитался семи десятков человек. Большинство погибло на месте, включая портальщиков. Но двадцать четыре разумных исчезли прямо с площади а 8 до сих пор числятся пропавшими без вести. Мроны вернули нам всего 16 человек. Живыми, истощенными, но более или менее здоровыми. Последствия воздействия сонного зелья наши маги нейтрализовали, так что ситуация немного прояснилась, хотя и не до конца. Остальное мы знаем лишь со слов наших северных соседей. Думаешь, Мроны могли еще кого-то задержать, кроме наших адептов? «А смысл?» — пожал плечами Ларун. «Они и так получили больше, чем рассчитывали». Ректор снова покосился на одно из писем, написанное мелким убористым почерком, и отвернулся, заново переживая весь спектр эмоций, как в тот самый миг, когда прочитал короткое послание от своего нового преподавателя по физподготовке и выяснил, что трое его студентов теперь гостят, как выразился этот наглец, в Норне. Эрт Торано сцепил под столом пальцы, стараясь не выдать эмоций. Информация насчет древней скверны, гор и причины истощения плейников была похожа на правду, хотя и требовала дополнительной проверки. Сведения о том, что скверна была уничтожена исключительно силами одной единственной тройки, тоже можно было принять на веру. Все-таки Абсолют – это вам не шутки. А Абсолют, имеющий полную поддержку тройки, почти непобедим. Что же касается остального, о чем Мрон умолчал, а он наверняка рассказал не все, тут уже следовало засомневаться, особенно насчет того, почему адептов Имперской Академии не вернули в доман вместе с остальными пленниками, а официально предложили остаться. К несчастью, Норн не просто так считался самым неприступным городом в мире, расположенный в Кольце Старых Гор, Надежно защищенный многовековыми скалами, охраняемый не только мронами, но и их необычными питомцами, Норн в довершении всего являлся местом, где, как и в сквернах, почти не работала магия. и Это превращало его в громадный, воистину идеальный изолятор, куда просто так не попадешь и откуда без полномасштабной войны не выцарапаешь единственного в своем роде абсолюта. Что по этому поводу решит император, было пока не ясно. но присутствие иностранного посольства в Дамане несколько облегчало его задачу. Не то чтобы ректор всерьез рассчитывал на быстрые результаты, но если бы Мроны все до одного вернулись в Норн одновременно с пропажей адептов, было бы определенно хуже, чем когда почти вся их верхушка осталась под боком у имперцев. К сожалению, Доверо в письме обрисовал лишь общую картину происходящего. На искренность Мирта полагаться не стоило, а дополнения Ларуна не сильно прояснили ситуацию. Однако прошение на аудиенцию во дворец Эрт Торано уже подал. Со жрецами тоже связался. Вернуть Абсолюта и для них было жизненно важной задачей. Так что теперь оставалось только ждать. Ждать результатов переговоров ждать решения императора, ждать известий от Доверо. И это неимоверно раздражало. Конечно, ситуация могла бы стать гораздо проще, если бы начальник ИСБ нарыл или сфабриковал доказательства того, что детей увезли в Норн силой. Но предусмотрительный Мрон отправил из найма несколько писем. Одно в посольство, чтобы те успели подготовиться, второе в приемную императора, третье – службу имперской разведки, а четвертая сюда, в Академию, присовокупив к нему короткую, собственноручно написанную Линелем, записку, которая наглядно доказывала, что в Норн эти трое ненормальных отправились совершенно добровольно. Учитывая, что магией Мрона не владели, Алинель с некоторых пор стал полностью нейтрален к чужому воздействию «несносный мальчишка, если бы Эрт Торано». Хотя бы на миг усомнился в наличии у парня мозгов, это было бы полбеды. Но Линель был умен, и в него с раннего детства вдалбливали не только основы магического искусства, но и много других полезных умений, в том числе способность быстро принимать неудобные, сложные и подчас даже опасные решения. А это значило, что записку он и впрямь написал сам и к тому же прекрасно осознавал, что своими руками уничтожает единственный повод надавить на оставшееся в Империи посольство нелюдей. «Ничего им, Рона не сделают, не дергайся», — словно подслушав мысли эрто Турано, обронил Ларун. «Абсолют им нужен не меньше, чем нам, а Корно нужна тем более, детям ничего не грозит». «Да», — хмуро согласился ректор, «зато нам с тобой очень даже грозит». «Мне, к примеру, тюрьма, тебе плаха, за невыполнение приказа императора». Ларун криво улыбнулся. «Если ты так мрачно настроен, пожалуй, не буду рассказывать про письмо, которое добралось до меня буквально час назад, и о просьбе, которую небезызвестный тебе Мрон весьма убедительно в нем изложил». «Что?» Вот уж когда хваленая выдержка едва не изменила ректору. «Где это письмо?» Ларун с усмешкой вынул из кармана небольшой, сложенный в четверо лист бумаги, и протянул старому другу. «О!» — мгновенно поменялось выражение лица эрто Торано, едва он прочел первые строки. «Это же все меняет!» «Я тоже не ожидал увидеть официальное предложение навестить Норн, но Мирт сумел меня удивить, сослался на специфику наших ребят». Непрозрачно намекнул, что без моего чуткого руководства детям будет сложно адаптироваться в новых условиях. Заодно напомнил, что в Норне возможны осечки с заклятиями, что может грозить различными осложнениями. И какой дурак сказал, что Мроны далеки от политики. Смотри, как складно излагает. Я прямо читал и наслаждался. С другой стороны, это означает, что он всерьез озабочен проблемами наших деток и что у них, скорее всего, возникли или же в скором времени могут возникнуть трудности с магией, раз он был вынужден пригласить специалиста. «Император в курсе?» — быстро спросил ректор. На мгновение оторвавшись от чтения и уже напряженно просчитывая про себя ситуацию, Ларун кивнул. Доверой я сообщил сразу, как только прочел, так что, скорее всего, его величество знает» а то, может, его известили даже раньше, чем нас с тобой». В этот момент в дверь кабинета робко постучался секретарь и, дождавшись разрешения, сообщил, что в папке для писем появилось сообщение для господина ректора с вензелем императорского дома и пометкой «Срочно!». «Ты прав», — протянул Эрд Торано, когда вскрыл конверт и ознакомился с содержимым письма. «Императору уже доложили». Это приказ на отстранение тебя от текущих дел и временном переводе на должность иностранного посла. «Хорошо, что хоть дознавателем обратно не назначили», — усмехнулся Ларун. «Еще не вечер. Сегодня же жди в гости братца и будь готов, что на твою шею повесят обязанности не только дознавателя, но еще и почетную должность имперского шпиона. Эх, староват я уже для этих игр, мне бы чего попроще» давай давай подбодрил его резко успокоившийся ректор раз уж ты их упустил то тебе теперь и расхлебывать и только попробуй вернись один если не император то я тебя за линеля точно сосвету живу ларун посмотрел на старого друга почти с обидой но поняв что такими пустяками его не проймешь молча поднялся забрал с подлокотника кресла плащ и вышел уже мысленно прикидывая как лучше исполнить непростой приказ императора. Конец книги. Читала Нелли Новикова.